Купание. купание, купание, полон дом народу, целая компания в кухне греет воду. А мама в белой юбке, как капитан из рубки, дает команду бодро, скорее сети ведра, мыльницы и губки. Удивляет братца вся эта суматоха Зачем ему купаться, ему и так неплохо В умный малый, только щурит глазки Здесь лежать, пожалуй, лучше, чем в коляске